В число наиболее красивых птиц Старого Света причисляются щурки или пчелояды, меропс. В числе сорока видов они образуют семейство щурковых, меропидае и отличаются вытянутым телом, крепким заостренным клювом, короткими ногами, острыми длинными крыльями и длинным хвостом. Окраска оперения роскошная и пестрая. Область их распространения обнимает теплые страны старого света. По образу жизни эти красивые птицы походят на ласточек и отчасти на мухоловок. В ясную погоду видишь их летающими в вышине, в пасмурную сидящими на ветвях деревьев. На землю они садятся чрезвычайно редко, но зато, подобно ласточкам, часто пролетают у самой поверхности воды. Пищу их составляют исключительно насекомые, которых они большей частью ловят на лету. Замечательно, что щурки поедают также и ядовитых насекомых. Целиком проглатывают пчел и ос, не давая себе труда оторвать предварительно их смертоносное для большинства птиц жало, гнездятся щурки общественно, в норах, вырытых в крутых земляных обрывах. Кладка состоит из четырех семи чисто белых яичек, положенных прямо на песок. Содержать в неволе старых щурок чрезвычайно трудно, гораздо легче воспитать их поймавши молодыми. В Европе, Живет лишь один вид этого семейства, и то лишь в качестве регулярного летнего гостя. Золотистая щурка, золотушка, апиастер, Один из самых крупных видов семейства. Шея и кроющие перья крыльев, каштановые. Плечи, спинные перья и надхвости коричнево-желтые. Нижняя часть тела прекрасного зеленовато-синего цвета. Вообще оперение чрезвычайно пестрое. На места своего гнездования щурки прилетают в конце апреля или в начале мая. В хорошую погоду, особенно утренние и вечерние часы, они целыми стаями подолгу вьются высоко в воздухе, хотя стая не разъединяется, но нельзя сказать, чтобы она была тесно сплочена, так как отдельные птицы – отлетают на далекое расстояние, все время перекликаясь. Жалящие насекомые составляют любимую пищу щурок, но они не отказываются при случае и от кузнечиков, стрекоз, оводов, комаров и мух. Для устройства гнезда щурка избирает песчаный или глинистый берег реки. Здесь она начинает рыть круглую нору, идущую в горизонтальном направлении Конец хода расширяется в камеру, на дне которой в июне можно найти 5-8 круглых белых яиц. Разоряя пчелиные улья, щурка навлекает на себя преследование человека. Впрочем, она редко выказывает пугливость и ее нелегко отогнать даже выстрелами. Только частая охота делает ее осторожнее. Между африканскими видами Заслуживает упоминание пурпуровая щурка, нубикус, преобладающий цвет оперения, который темно-пурпурово-красный. Пока все безлесное пространство Судана, где эта птица водится по преимуществу, покрыто травой, изобилующей насекомыми, пурпуровые щурки легко находят себе в них пропитание. Когда же губительный зной убьет растительную жизнь и начинаются страшные степные пожары, тогда щурки, зная, что пламя гонит им добычу, прекрасно пользуются этим счастливым случаем. Они смело сквозь густой дым выискивают богатую добычу, нередко расплачиваясь за это своими маховыми и рулевыми перьями, и каждый раз, Невольно удивляешься, видя их вылетающими невредимо, поглотившей их огненной стихии. В Австралии, насколько известно, водится лишь один вид этих птиц – австралийская щурка – орнатус. В оперении этой красивой птицы преобладают цвета зеленый и голубой. Ее поведение так привлекательно, формы так изящны, движения так грациозны, что уже с давних пор австралийская щурка приобрела всеобщее расположение туземцев, а от них стала попадать и в дома колонистов.